Глава четырнадцатая Потом посмотрела на меня. Глаза круглые, волосы растрепанные и свисают до пояса. Только сейчас поняла, что она не совсем человек. Точнее, совсем не человек. Зубы острые, как у акулы. Нос слишком широкий, курносый, напоминает пятак. Зато у бюста позавидует даже Маша Паперсон. Ее в каждую рекламу вставляют непременно в бикини и сверхкоротком топе. а иногда в мокрой майке, мол, рекламируют кристально чистую воду, которой сейчас вообще-то не хватает. Демоница грозно наклонилась ко мне и прокричала. «А ты почему не скандируешь? Думаешь, раз ведьма, так можно просто так идти? А ну повторяй!» Я пролепетала, натягивая шляпу на лоб. «Я не знаю речевок». «Да что тут знать!» — рявкнула девица. «Свободу низшим демонам! Свободу!» Слева от меня демон, который вообще, как человек, только с коротенькими рожками бросил ехидно Да что ты с ней разговариваешь? Прибилась под шумок, а потом будет рассказывать, как сражалась за права демонов. Гони ее, Седова, пускай в своем сизом квартале сидит. Да как гнать, огрызнулась демоница. Толпа, видишь, какая меня со всех сторон толкают, сзади напирают. Человек с рожками мерзко захихикал, сразу захотелось отойти подальше. Да только там еще хуже. Я бы тоже тебя сзади понапирал, хе-хе. Девица зарычала и погрозила кулаком. Замолкни, бес, мы хоть и нижние, но только ты мне даже в прислужники не годишься. Еще раз такое услышу, рога вырву. Бес сразу снег, плечи опустились, и он затерялся в толпе. Теперь на его месте громила с красной рожей. Рожа суровая, кулаки такие, что прихлопнет меня, как муху. Он покосился вниз и фыркнул. Изо рта вылетела облачко пара. Но то ли я показалась ему беззащитной, то ли просто настроение хорошее. Он выпрямился, раздвинув плечи, и сильнее замахал руками. Народ вокруг него сразу рассосался, освобождая место и для меня. Демоница справа недовольно заорала. «Ты что вытворяешь? Думаешь, раз вырос, так отношение особое будет? А ну двигайся, и так тесно!» Краснокожий посмотрел на нее сверху вниз, Раздался гулкий, как эхо-голос. — Я не слушаю низших суккубов. — Да? — взвизгнула девица. — А высших, значит, слушаешь? Что ж ты тогда на марше забыл? Катись давай к чертям. — Ах нет, они же здесь. — Умолкни, бесовка! — пригрозил краснокожий и поднял кулак к самому ее носу. Оба демона выше меня, поэтому кулак оказался прямо над моей головой. Но девица сразу присмирела, лоб нахмурился, а в глазах полыхнула такая злоба, что могла бы сжечь весь мир. Пару секунд она испепеляла взглядом краснокожего, который уже забыл о ней и со спокойным видом движется в потоке. Потом вскинула подбородок и заорала, словно ничего не произошло. «Свободу низшим демонам! Свободу!» Мы все шли. Памятник технократии остался далеко позади. Из-за толпы видно плохо, большинство демонов выше меня, хотя сама не маленькая. Но за головами кое-что все же разглядеть могу. По обе стороны улицы какие-то заведения, здания, очень похожие на магазины и клубы. Время от времени встречаются жилые дома. Распознать их можно по двускатным крышам с красной черепицей. Вдалеке темные башни, которые видны еще с обрыва. Их видно из любой точки города. Хотя после растягивающегося коня, человека, дерева и эскалаторов мало ли что еще привидится. Краснокожий наклонился и прогудел над ухом. «Держись ближе!» «Ага», — согласилась я, подшагивая к нему. «Приятного мало, но рядом с массивным демоном даже намек на безопасность важен. А защита моя сейчас всецело на моих хрупких. Причем не только моя». Но и кучи подопечных, уже состоявшихся и еще будущих, и похищенного парня, конечно же, неожиданно толпа всполошилась, крики и скандирование усилились, потом превратились в вопли. Народ кинулся в рассыпную. Те, кто побольше, стали давить мелких. Проспект огласился стонами и жалобными всхлипами вперемешку с проклятиями. Я в ужасе сжалась к краснокожему, который как лайнер рассекает истеричную толпу. Несколько раз ему под ноги падали демоницы, бесы, еще какие-то существа. Одних он перешагивал, других не глядя давил. Да что там еще случилось? Наконец, смогла увидеть виновника этого безумства. Черный извозчик на телеге размером с Порш На голове шлем, лицо закрыто маской. Зато остальное тело обугленные кости, с которых свисают лоскуты то ли одежды, то ли еще чего-то. Он ловко орудует лассо. Когда петля накидывается на жертву, тот дергает, и та оказывается в телеге. Но как не пытается слезть, ничего не выходит. Неожиданно лассо упало на краснокожего. — Пощади! — гулко взмолился он. Извозчик равнодушно потянул на себя, но демон воскликнул. — Я откуплюсь! — На этот раз... Голова извозчика повернулась и уставилась прорезью в шлеме на краснокожего. Не успела сообразить, как демон схватил меня за плечо и перекинул петлю с себя мне на пояс. Я завопила. «Ты что творишь?» Он виновато посмотрел на меня, мол, такова жизнь, и широкими шагами заспешил куда-то в переулок. Едва скрылся за углом, меня дернуло. Через секунду обнаружила себя в телеге, набитой разношерстными демонами. бесами и просто мертвецами. В этот момент поняла, что в аду все продается, покупается, а обещание не стоит уломанного гроша, если этот грош не скреплен сделкой и придется приспособиться, чтобы выжить. Но вот экшна с каждой минутой все больше и больше. Когда петля освободила меня, извозчик направил клячу дальше по улице. Я подползла к нему, хотела постучать по плечу, но не решилась. Спустя пару секунд все же спросила, надо ведь как-то выбираться. «Эй, куда ты нас везешь?» и Извозчик чуть обернулся, из-под шлема раздался голос, как из колодца. «В наказание за организацию несанкционированного митинга вас положено отправить в пекло и продержать один год». — В пекло? — выдохнула я. — На год? — Не самое страшное наказание для демонов, — прогудел возничий, — да и для умерших вполне терпимо. Зря ты ввязалась в этот митинг, ведьма. Сидела бы в сизом квартале с остальными, занималась бы своими делами. Душа твоя не пострадает сильно, но помучается, помучается. Таращась на дырявую спину извозчика, я пыталась переварить сказанное. В голове постепенно проступали красочные картинки, в которых меня швыряют в котлы разных габаритов. И если для демонов это может, как и в баньке, попариться, а мертвым вообще все равно, то я живая. А что происходит с живыми, если их бросить в котел? Подумать страшно. Некоторое время молча сидела и соображала, как быть. Оружия нет, метла потеряна, что позорно вдвойне, потому что уже второй раз... Охранники тоже где-то пропали. Я тяжело вздохнула, предчувствуя нелегкое решение. Есть у меня одна уловка. Правда, так себе, если честно. Телега проехала прилично, дома по краям стали все чаще одноэтажные, потом на них появилась фиолетовая черепица. А когда на вывесках магазинов стали встречаться надписи «Сушеные лапы и травы» и прочие знаки отличия, догадалась, что едем через «Сизый квартал».